На самом деле, Станислав сам решение не принимал. А Карл XII в это время слишком верил в собственную звезду, чтобы думать о помощи со стороны казаков. Он рассчитывал своими силами изгнать русских из Польши, не делясь при этом ни с кем своей славой. Именно в таком духе он и высказался Лещинскому, когда тот сообщил о своих контактах с Мозепой. Карл сказал, что казаки могут пригодиться для погони, но в бою де на них нельзя слишком полагаться. Помощь гетмана он думал использовать в будущем, когда придётся воевать с Петром в московских землях. Поэтому Карл велел Станиславу передать Мазепе, что тому в нужное время будет дана инструкция, что делать, а пока надо всё сохранить в тайне. Такая позиция шведов должна была ещё больше насторожить гетмана хотя в тот момент как мы уже отмечали большинство военных и политических деятелей слепо верили в силу карла многие шведские историки склонны полагать что карл допустил большую ошибку не попытавшись добиться союза с украинским гетманом Если бы шведский король предпринял поход осенью 1707 года, то у Петра не было бы времени опустошать край, переводить войска. Но в Украине в тот момент было ярко негативное отношение к русским из-за намечаемых реформ. К антипетровской коалиции могли присоединиться датские и казаки, там начинался Булавинский бунт, а сами шведские войска, вернувшиеся после отдыха в Саксонии, были полны сил и воодушевления. Годом позже ситуация была совершенно иной. Именно 17 сентября 1707 года, в день, когда Мазепа открылся у Орлику, в монастырский приказ приехал севский монах Никанор с первым доносом от Кочубея. История взаимоотношений Мазепы, Кочубея и Искры обычно подаётся историками в тесной связи с романом Гетмана Смотрий и зачастую представляется как донос верных прорусских подданных на изменника Мазепу. Донос Кочубея настолько стал литературным мифом, что даже серьёзные исследователи поддаются его влиянию и повторяют многие избитые штампы. Например, принято считать, что Мазепа поделился своими планами с ближайшим окружением, в которое Денис, несмотря на конфликт с Модрий, входил и Кочубей. Узнав о замыслах гетмана, Кочубей якобы и написал донос. Правда заключается в том, что к моменту первого доноса Мазепа ещё ни с кем не делился своими планами, скрывая их даже от самых надёжных людей. Например, не знал о них Войнаровский, племянник и ближайший гетману человек. А Кочубею он, талантливый последователь Макиавелли, не верил никогда с самых первых дней своего гетманства. Не только не верил, но и знал о его тайных мечтах о булаве, о его сношениях с Петриком, с Крымом, о честолюбивых амбициях любови Кочубей. Яркую характеристику этих отношений дал сам гетман в марте 1708 года в своём письме к Меншикову. Извещаю вашей княжеской светлости для информации, что кочубей исконный мой есть враг, который от начала моего хлопотливого гетманства всегда был мне противный и разные подо мной урвы копал, советуясь непрестанно с враждебниками моими которые иные уже давно, а иные в недавнем времени поумирали и исчезли. Писал он на меня пасквельные подмётные письма, а будучи писарем генеральным, имея у себя печать войсковую и подписываясь за меня часто, так как я из-за хирогрической болезни не все года могу подписывать письма и универсалы издал ложные некоторые имена моим рукой его подписанные и под печатью высоковой. За такое преступление велел я его за крепкий караул взять. Потом и во второй раз он же кочубей по приказу моему взять же был за караул в тот самый час, когда близкий его родственник, проклятый Петрик, передался до орды крымской и великий мятеж в народе малороссийском учинил. Мазепа объяснял, что от казни и наказания он в своё время освободил кочубея по многому и неотступному прошению многих духовных и мирских особ. Наипаче же на молении слёзной отца пасторей и благодетели моего великого, блаженной памяти митрополита Киевского Варлаама и покойной матушки моей, также милосердствуя к жёнам и детям плачущим и рыдающим. Представляется совершенно невероятным, чтобы такой человек, как Мазепа, поддавшись дружеским эмоциям, старому знакомству и прочим человеческим слабостям, раскрыл бы после всего этого Качубею свои тайные планы. Факты это моё мнение подтверждают. Донос Качубея ярко демонстрирует то, что он ничего не знал. Показания монаха Никанора которого Кочубее использовал как посланца, красочно изображают ситуацию, как он, прибыв в Батурин по монастырским делам, буквально силой был затащен в дом к Кочубею, его женой Любовью. Вообще жена Василия, чей нескговорчивый характер стал причиной скандала вокруг Модрии, играла в доносе ведущую роль. Именно она выступала и инициатором, и организатором доноса. Время для атаки на Мазепу, последние числа августа 1707 года, было выбрано не случайно. Гетман находился в Киеве, и в связи со строительством Печерской крепости должен был оставаться там до поздней осени. Кочубей был в Батурине, назначенный наказанным гетманом. В своём доносе он настаивал, чтобы русские схватили Мазепу в Киеве и таким образом не дали бы ему убить его Кочубея. Традиционно считается, что поводом для доноса стала история с Модрей. На самом деле это было скорее прикрытие. Мотре к тому времени уже вышла замуж, страсти несколько улеглись. Были гораздо более серьёзные причины, побуждавшие Кочубеев к действию. Сама любовь описывала одну сцену, безусловно оказавшую на неё большое влияние. 1 января 1707 года, когда Мазепа был в Батурине, он присутствовал на имениннах Василия Кочубея. В застольной беседе гетман бросил Любови: "Почему они их дочь за него не дали?" Та отвечала: "Полны де тебе коварничить. Ты не только нашу дочь изнасиловал, но и с нас головы рвёшь, будто мы с мужем с Крымом переписывались". Мазепа тут же поймал её на слове. Откуда вы знаете, что я об этом знаю? Любовь начала рассказывать путанную историю про писаря, который при смерти передал копию гетманских писем и так далее. Гетман даже не стал себя затруднять своими обычными ловкими приёмами и прямо заявил, что нечего на мёртво волгать, к тому же он им всё равно не верит. Эпизод этот ярко характеризует те отношения, которые установились между Мазепой и Качубеем после истории с Смотри. Глубоко заблуждаются те, кто полагает, что гетман всё забыл, равно как и те, кто полагает, что Кочубеи переживали за опороченную честь дочери. Какая же она опороченная, если гетман предлагал на ней жениться, и к тому же Мотре уже успела выйти замуж за генерального судью. А вот чего Кочубей действительно могли бояться, так это того, что гетман, не простив обиды и узнав о переговорах с Крымом, которые Кочубей, видимо, вёл через и с Круачом говорилось выше, добьётся от Петра разрешения с ними расправиться. Кочубей, будучи генеральным судьёй, Разумеется, знал о том, какая непростая обстановка была в Гетманщине. Реальная угроза вторжения шведов, недовольство старшины и паника среди казаков в связи с предстоящей реформой полков, тяжёлые экономические последствия Северной войны. Зная много лет Мазепу, не трудно было предположить, что гетман станет по крайней мере искать пути, чтобы напрямую узнать о настроениях Лещинского и Карла. Араста Можно было сблефовать и обвинить Мазепу в переговорах с поляками. Там на пытке глядиши факты откроются, но конкретного он ничего не знал и знать не мог. Отсюда и слово блудие в доносе. Хочет изменить и отложиться кляхом, и вообще бездельник, где он, блядин сын и беззаконник. Это Кочубей про Мазепу.